Глава 85. Идеальная копия. Глядя на структуру данной карты, сравнивая ее с той, что он отремонтировал в челноке Айи, Чиньму обнаружил удивительное совпадение. После изменений, карта воздушного потока серебряной звезды имела много общего с картой Вьюнок. Разница лишь в том, что последняя была выполнена на порядок искуснее. В ней было реализовано разделение воздушного потока на рукава. из-за чего сложность изготовления стала гораздо выше. Да и вообще здесь было внесено слишком много изменений в стандартную структуру подобных карт. Его вариант по сравнению с этим был сделан буквально подопотопным технологиям. Эти карты с названием «Вьенок» были изготовлены в очень ограниченном количестве. Во всей Федерации их насчитывается только 30 штук. У моей восемнадцатый номер. Я и сам уже, если честно, пытался найти кого-нибудь, кто смог бы сделать достойный образец. Но хороших мастеров по картам воздушного потока слишком мало. У всех тех, кого я нанимал, уровень для такого оказался слишком мал. В общем, я это к тому, что еще никому не удавалось сделать копию». Хуахуа намекал таким образом, что сомневается в способностях Чиньму, видя в нем полного профана в этой области. Да, этот парень всем своим видом демонстрировал некомпетентность. Фэнзи свирепо уставилась на него. Ей совсем не хотелось, чтобы он каким-нибудь образом растерял Чиньму. Парень, однако, совсем не об этом беспокоился и с веселым выражением лица продолжил. «Фэнзы, это что, твой новый парень Ха -ха, просто ты так его оберегаешь, что невольно напрашиваются мысли о сильных чувствах. Но ведь он совсем не твой тип. Если все местные красавчики узнают, что наша Фэнзи оказалась под властью такого парня...» «Ай-яй-яй, как же они переживут такое!» Стоявшая рядом Айя вдруг странным образом переменилась в лице. Она как будто старалась сдержать смех, но один смешок все же вырвался из ее уст. Лицо Фэнзи тут же залило пунцовым румянцем. Хуахуа -хуа сделал очень изумленное лицо. «Ого! Фэнзи! Да ты, оказывается, и краснеть умеешь! Сила очарования этого молодого человека и впрямь страшна!» С опаской взглянув на Чейму и увидев, что он все еще сосредоточенно изучает находящуюся у него в руках уникальную в своем роде карту воздушного потока Фэнзи, тут же вздохнула с облегчением. Кажется, когда этот парень задумывается о чем-то, он вообще не замечает, что происходит вокруг него. В следующую секунду лицо девушки уже полыхало в гневе. Подняв валявшийся на полугаечный ключ и обуреваемая жаждой убийства, она направилась в сторону своего знакомого. Хуа-Хуа пронзительно взбизгнул и подпрыгнул, словно обезьяна. Тем самым свалив хохотавшую Аю с ног. Рядом с Чиньму развернулась уже настоящая потасовка, но он все так же ничего не замечал. Все его внимание было максимально сконцентрировано на находившейся у него в руках карте юнок. Для него увидеть такую искусно сделанную работу было большой удачей. Он потихоньку стал разгадывать структуру этой карты и постепенно проникать в то, как мыслил автор данного шедевра. Для Чиньму это было весьма привычным делом. До того, как он поступил в школу Дунвэй, весь его учебный процесс можно было охарактеризовать одним словом – самообучением. так как он сам нащупывал и искал необходимую информацию. К тому же он всегда считал, что ценность хорошо сделанной копии будет никак не меньше, чем у оригинала. Поэтому все, что ему нужно было изучить, это образ мыслей тех выдающихся мастеров. И как они отражали в своих работах те замыслы, что рождались у них в голове. Искусность создателя этого творения заставила его затаить дыхание. Карта в юнок, хоть и была всего лишь третьей звезды, Но уровень сложности ее изготовления был гораздо выше, чем у обычной карты воздушного потока. Среди всех карт, что создал Чиньму, труднее этой была только карта хвостатой иглы. Остальные, включая даже все те 12 карт для простого подводного мира, не шли с ней ни в какое сравнение. По всей видимости, только действительно большая по размеру карта могла вместить в себе такое количество сложных конструкций из узоров. После того, как Чиньму тщательно и кропотливо оценил саму структуру, он принялся за ее компоновку. Юноша не мог удержаться от восторженных возгласов в своих мыслях при этом. На поверхности карты в общей сложности поместились 112 петляющих линий. Еще было 44 связующих линии. Только лишь эти цифры уже говорили о том, насколько эта карта была сложной в своем исполнении. Даже у создателя среднего ранга, не говоря уже об новичке, при попытке прочитать эту структуру помутилось бы в голове. Но во всей карте ключевым моментом, которым больше всего поразил Чиньму, были отнюдь не эти линии, а три точки соединения. Эти три точки на поверхности карты образовывали треугольник. Их конструкция оказалась совсем несложной. Наоборот, даже совсем простой, не заслуживающей внимания. Однако в глазах Ченьму это было краеугольным камнем всей структуры карты. Конструкция этих трех узловых точек была прямо-таки первобытная. Она и позволяла карте осуществлять достаточно простую и базовую функцию. Однако, если бы Чельму не знал теорию о чип-картах, этот треугольник стал бы очень серьезным препятствием на его пути. Структура карты в юнок все четче и четче выстраивалась у него в голове. Он, наконец, стал с грехом пополам, но понимать эти переплетающиеся вдоль и поперек линии. Юноша начал постепенно приходить в себя. Заметив, что люди вокруг него заняты своими делами, а не обсуждением его поведения, он почувствовал облегчение. Обратив внимание, что Чиньму поднял голову, все трое остановились. "Ну как?" спросила Фэнзи с волнующимся видом. "Это вопрос трех дней, но уже сейчас могу назвать перечень необходимых мне материалов." Абсолютно спокойно проговорил он. Хуа Хуа, будто услышав какую-то шутку, попросту рассмеялся, всем своим видом выражая неверие в такую возможность, и громко закричал: "Чего? Три дня? Эй, приязель, виду ты весь такой скромный!" «Вот ж не думал, что умеешь так сотрясать воздух!» «Ты возомнил себя за Круто!» «Только даже Тинги не станет хвастаться тем, что сможет сделать копию карты в юнка за три дня!» «Так что вы, уважаемый, тот еще болтун!» На такой выпад от Хуахуа Ченьму даже не шевельнул ни одним мускулом на лице. Даже не бросил в его сторону взгляда. Он просто направил свой шаг в сторону выхода. В конце лишь бросив. «Я составлю список всего, что мне понадобится». Фэнзи и Айя, обменявшись растерянными взглядами, тут же понеслись за ним. Хуа-хуа, глядя на трёх удаляющихся, присвистнул с таким видом, будто с него хватит, и высказался вслух больше для самого себя. «Три дня? Трепло! Да за такое время он даже черновика не составит!» Одноклассники снова вернулись в аудиторию. Внутри уже никого не было. К нему сел, достав листок и ручку, а затем принялся с шуршанием записывать. Через полминуты он вручил девушкам вдоль и поперёк исписанный листок бумаги. Взглянув на этот огромный список материалов, Фэнзы широко раскрыла глаза. «Так много?» «Как только будут все материалы, тогда я приступлю к работе. Тогда же можешь начинать собирать деньги для моего вознаграждения». Договоривши, нему спокойно собрал вещи и, как ни в чём не бывало, вышел под изумлённые взгляды девушек. Всё время, пока он шёл, парень возвращался мыслями к структуре карты въенок. Эти изящные линии были просто-напросто произведениями искусства. На поверхности этой карты Чиньму как будто прочитал для себя абсолютно новый ход мыслей. Чтобы сделать карту такого уровня, нужен объем знаний не меньше, чем при создании тех же высокоуровневых карт. Только пусть высшие карты воздуха и способны выпускать более мощные воздушные потоки, но чтобы получить такой эффект, который создавала карта в Юнок, высокого уровня будет недостаточно. Уровень в картах вообще, как оказалось, далеко не самое главное. Это напомнило ему ситуацию с простым подводным миром. Кто бы мог подумать, что 12 карт низшего уровня смогут породить такой изумительный эффект. Но вспомнив о том, что он так и не смог придумать способ создать еще более упрощенную версию подводного мира, Чиньму немного расстроился. С другой стороны, сейчас у него и так хватает забот. Ему предстояло еще восполнить множество пробелов в области починки карт. так что времени расслабляться совсем не было. Вернувшись домой, он обошел все комнаты. Демонесса так и не появилась. Изначально радостное настроение Чиньму совсем улетучилось. Просто поужинав, он снова принялся ломать голову над своими исследованиями. На следующий день, как только Чиньму вошел в аудиторию и сел на свое место, к нему тут же подошла Фэнзи. «Все материалы готовы. Когда приступишь к изготовлению?» Ее голос звучал несколько неуверенно. Хотя она сама и была инициатором всего этого дела. После того, как этот парень сказал, что сможет сделать копию карты в Юнок всего лишь за три дня, она невольно засомневалась. Потом, увидев огромнейший список нужных материалов, она вообще испугалась. Но, как оказалось, все это обошлось ей всего-то в каких-то сто тысяч оди. Такая умеренная цена несколько превысила ее ожидания. Однако же Ая все-таки скривила свой рот. Лишний раз испытывая презрение к скупости чиньму. «Да?» «Ну хорошо, значит через три дня принесу тебе карту». Абсолютно будничным тоном отозвался Чиньму. Для создания карты воздушного потока в Юнок не требовались какие-то дорогие материалы. Напротив, они были самые широко используемые. Тем не менее, собранные в одну кучу ингредиенты все равно выглядели весьма впечатляюще. К счастью, теперь его физическая сила была далеко не такой же, как раньше, и он мог унести все это за один раз. Непонятно откуда, достав мешок, положив в него все вещи, И перекинув его за плечо, Чиньму, как ни в чем не бывало, отправился домой. Фэнзи и Айе оставалось лишь проводить его ошарашенными взглядами. Из всех карт, что он делал на тот момент, это была самая крупная. Оно и неудивительно. Все материалы, что были у него в мешке, ему предстояло нанести на карту. Впереди его ждал большой процесс обработки. 112 петляющих линий и 44 связующих. Для их правильного нанесения требовались отточенные базовые навыки. В этой стезе у Чайму в течение многих лет делавшего энергетические карты первой звезды проблем не было. На самом деле данные линии он мог проработать даже с большей тщательностью, чем в оригинале. Что же касается трех узловых точек, благодаря изучению теории о чип-картах, у него также не должно было возникнуть с ними проблем. Единственным аспектом в этом деле, который напряг его, стало восприятие. Его объем духовной энергии все еще не восстановился до прежнего уровня. А эта карта содержала в себе слишком сложную структуру, и чтобы закончить ее, ему пришлось очень сильно поднапрячься. Наконец, взмокший от пота Чиньму с облегчением выдохнул. Перед ним лежала абсолютно та самая карта воздушного потока в Юнок, которую он держал в руках несколько дней тому назад. Точнее, это была идеальная ее копия. Поначалу он действительно немного переживал из-за ситуации с восприятием. Все же предстояла большая работа над очень сложной структурой. Но теперь его контроль над своей духовной энергией стал значительно лучше. Да и само его восприятие было более чувствительным по сравнению с тем временем, когда он делал 12 карт. Так что все прошло как нельзя лучше. Результат можно было назвать весьма успешным. Глядя на лежавшую перед ним карту, Ченьму испытал чувство глубокого удовлетворения. В мастерской Хуа-Хуа, Фэнзи и Айем взволнованно глядели на новую тестовую модель карточного механизма. Размер этого устройства, или скорее машины, был схож с обыкновенным летающим челноком, только немного больше, однако его конструкция была гораздо проще. Она содержала в себе только самые важные элементы летающего челнока. К тому же слот для карт воздушного потока был подвижный, и таким образом в любое время можно было вставить другую карту. Теперь они как раз устанавливали карту воздушного потока в Юнок, которую сделал Чиньму. отказавшийся в итоге присутствовать на процессе тестирования и бегом понесшийся в библиотеку. Устоявшие перед ними модели челнока были семь турбин для выхода воздуха. Это была самая сложная конструкция челноков своего времени, так как она могла выдувать воздух в семи разных направлениях. Стоит заметить, что с каждой дополнительной трубкой маневренность модели повышается в разы. Но столь же пропорционально вырастает и сложность в управлении. В модели Хуахуа -Хуа было только четыре трубы для выхода воздуха. Это было рекордом среди всех челноков, что он собирал. А тут семь. Ему прямо-таки не терпелось поскорее испытать карту в юнок. Семь труб, выпускающих воздух, могли крутиться во всех направлениях. А когда все семь труб выпускали воздух одновременно, то по всей мастерской поднимался такой ветер, что трое наблюдателей не могли даже открыть глаза. е моё охренеть! Мне же это не кажется, да?» «Это вьюнок! Блин, такое ощущение, что я до сих пор еще сплю!» Взбудораженно произнес хуахуа Не в состоянии отвести глаз от стимулятора на стенде с семью турбинами, выпускающими одновременно семь потоков воздуха. «Ему удалось?» Крича спросила Ая у подруги, которая зачарованно уставилась на карточный механизм перед собой. Во всей мастерской от мощных потоков воздуха стоял невообразимый гол. Говорить тихо не имело никакого смысла. Никто бы не услышал. Фэнзи вдруг разом пришла в себя, методично закивав головой, и взволнованно проговорила. «Ему удалось! Ему правда удалось!» В эту секунду девушка испытывала невероятное чувство душевного подъема, ведь в ближайшем будущем она станет обладательницей самого маневренного челнока. Но кроме воодушевления было кое-что еще. Какие-то неоднозначные ощущения. Этот парень и в самом деле оказался мастером создания карт. Она даже не сомневалась, что когда все узнают о том, что кто-то смог изготовить копию карты в Юнок, Яуке станет самой яркой звездой Дунвея. К тому же девушка прекрасно осознавала, какая репутация была у ее класса, в который входили лишь одни студенты-платники. Сам факт того, что среди них есть подобный одаренный ученик, уже станет настоящей бомбой. А я, услышав ответ, ошеломленно раскрыла рот. Она до сих пор никак не могла поверить, что этот скряга на самом деле способен на нечто подобное. Тотчас же в ее голове появилось еще больше сомнений. Если он действительно настолько талантлив, то почему поступил по платной основе? Прокрутив в голове все каждодневные действия Чиньму, она вдруг обнаружила, что кроме двух раз, когда он выделился с созданием карты в юнок и ремонтом ее серебряной звездочки, он был ниже травы тиши воды, совсем не проявляя себя как обладатель высокого уровня мастерства в создании карт. С самого начала он назинул на себя облик богатенького мажора, но потом превратился в очень спокойного и совершенно другого человека. Во время всех этих размышлений лицо Аи искривилось в гримасе подозрения. У мужа не было времени, чтобы интересоваться всем этим. После успешного тестирования, воодушевленная фэнзы бодро выплатила ему миллион оди, что его вполне устроило. Поддерживать отношения с довольным и приятным клиентом – очень хорошее дело. Особенно после того, как ты получил от него миллион. Однако у него до сих пор еще имелось множество проблем. но связанных уже с другим способом заработка. По сравнению с созданием копии в Юнка, починка карт третьей звезды оказалась гораздо более сложной и проблематичной задачей. Тем не менее, найти простофилю, готового выложить миллион оди за создание одной карты, еще сложнее. Утешал себя Чиньму, продолжая упорно трудиться. Окунувшись головой в процесс реставрации, Чиньму совсем не отдавал себе отчет в том, что же мог означать для него тот факт, что он смог создать карту воздушного потока в Юнок. И совсем не задумывался, чем же все это в итоге может для него обернуться.